Глава 58. Аня. На моих ладонях остались мятины от ногтей. Так сильно я стискиваю кулаки, пока жду появления Богдана. Тихонько молюсь. Пожалуйста, пусть он не отказывается ко мне выйти. Пожалуйста, мне нужно его увидеть. Все мои прошлые обиды на него напрочь покинули голову. Если бы я не соврала о своей беременности тогда... Если бы рассказала ему все на чистоту, возможно, Богдан бы не угодил в тюрьму. Почему-то мне кажется, что будь я все это время рядом, моя любовь могла бы его защитить. От мысли, что его могут посадить на десять лет, да хоть и на пять, душа обливается кровью. Неужели я когда-то думала, что смогу жить без него? Нет, я не смогу. Это все равно, что добровольно лишиться сердца. Глаза предательски щиплет, и лишь с усилием воли я гашу подступающие слезы. Богдан не должен видеть, как я плачу. Комната ожидания оглашается громким резким звонком, от звука которого я подпрыгиваю. Тяжелая дверь со скрежетом распахивается, и внутри словно что-то взрывается. Я вижу Богдана. Наши взгляды встречаются, и мне снова приходится бороться с желанием разреветься. Его глаза, которые смотрели на меня с такой теплотой, сейчас ничего не выражают. Богдан будто стал еще выше, наверное, из-за того, что немного похудел, но он все такой же красивый, каким я его запомнила. Отец моего ребенка. У вас 10 минут. Негромко и будто заискивающе произносит его сопровождающий, парень лет 25 в униформе. Если не считать тех вещей, что на нем надеты, Богдан совсем не похож на заключенного. Его взгляд спокойный, походка такая же, как и раньше, уверенная, неторопливая, словно он пришел на ужин в ресторан. Я даже на секунду начинаю сомневаться, а вдруг Вадим мне соврал: разве можно оставаться таким невозмутимым, зная, что тебе грозит десять лет лишения свободы? Взгляд Богдана задевает мой живот, и я машинально кладу на него руку. Он сейчас растет не по дням, а по часам, и он, конечно, заметил изменения. Какая же я дура, что сказала ему такую ужасную ложь, предала его, как и остальные. «Привет», — шепчу я, глядя, как он опускается на противоположный стул. Не могу оторвать взгляд от его лица, жадно впитывая каждую черточку, каждую морщинку. Кажется, еще секунды, и Богдан ослепительно улыбнется и скажет, что соскучилась дюймовочка. Как же хочется к нему прижаться, вновь ощутить тепло его груди и вдохнуть его запах, который в свое время спасал меня от токсикоза. Но этого, конечно, не будет, потому что он на меня очень зол. Имеет полное право. Здравствуй, Аня. Богдан смотрит на меня, как на случайного знакомого. Не ожидал. Ты что здесь забыла? Я пришла к тебе. Увидела по телевизору. Не выдержав напора эмоций, я начинаю молять. «Пожалуйста, только не прогоняй меня! Мне так много нужно тебе сказать!» «Ты же слышала, Федю!» Богдан кивает себе за плечо. «У нас десять минут. Как узнала, где я?» Вадим сказал. «Твой партнер. Мне его телефон девушка одна дала. Милана». Лицо Богдана становится каменным, ничего не выражающий взгляд становится темным и гневным. «Чего тебе на месте не сидится, а, Анюта?» У тебя прям чуйка на неприятности. Я хотела увидеть тебя. Сюда, слушай, Аня. Богдан придвигается ко мне, и его тон становится жестким и требовательным. Мы сейчас договорим. Ты поедешь к своей матери и будешь сидеть там. По партнерам, моим бывшим, скакать не будешь. И про меня вы спрашивать тоже. Поняла? Но... От неожиданности я начинаю растерянно хлопать глазами. Я просто хотела тебя найти. «И откуда ты знаешь, что я живу у мамы?» «Ты меня слышала?» Перебивает Богдан, проигнорировав мой вопрос. «Тебе рожать скоро, голову включи!» Я ничего не понимаю. Знала, что Богдан будет злиться на меня, но совсем по другому поводу. «Хорошо, хорошо!» Быстро кивая я и от волнения снова прикладываю руку к животу. «Как ты здесь? Тебя нормально кормят! Ты похудел!» Скажи, что это неправда, пожалуйста! От отчаяния и страха мои глаза снова намокают. Тебя ведь не посадят на десять лет. Богдан глубоко вздыхает, дергает челюстью. Ань, ты сюда слезы приехала лить и про мой рацион расспросить? Все в порядке у меня. Не в первый раз жизнь в жизнь мясорубку кинула. Хочешь, что ты чего? Я пришла, потому что я тебя очень люблю, начинаю истерично тараторить я. «Как только по телевизору тебя увидела, едва удар не получила. Думала, что смогу без тебя, а не могу. Ни жить, ни дышать без тебя не могу. Только ради ребенка ем и на прогулке хожу. Я такая дура, Богдан. Я на тебя разозлилась. Нужно было сразу тебе все рассказать, но мне было так больно. Когда любишь и тебя предают, это очень больно». «Времени мало осталось, Аня», — хрипло напоминает Богдан, — «ближе к сути». Я Ольгу встретила в кафе. Сама к ней подошла, потому что она взбесила меня тем, что пыталась нас разлучить. Я ей все высказала. А она мне в ответ вашу переписку показала. Там были твои сообщения, что ты к ней едешь. В груди снова становится больно. Совсем как в тот ужасный день, слезы начинают катиться из глаз еще сильнее. Я никогда не думала, что смогу простить измену, но сейчас даже она потеряла значение. Лишь бы тот, кого я люблю, был свободен. «Когда я принял решение нас с тобой, я всех других баб вычеркнул из жизни», — устало произносит Богдан. «Ради тебя, дурочка ты глупая. Вместо того, чтобы сплетни собирать, нужно было прямиком ко мне идти. Но для нас с тобой это уже не имеет значения. На меня словно ведро воды вылили. Вычеркнул? Ради меня? Уже не имеет значения? Нет, он не должен от нас отказываться!» Я жить без него не могу. Он должен простить. Я ведь его простила? Не говори так, пожалуйста. Умоляюще лепечу я, глотая сбегающие слезы. Я буду ждать тебя сколько угодно. Мне же деньги твои не нужны. Дома, машины. Ничего не нужно. Просто чтобы ты рядом был. Это ведь твой ребенок, ты знаешь. Думаешь, я бы с кем-нибудь смогла, кроме тебя? С придурком Славиком? Ты моя первая любовь, я каждый день нашему ребенку про тебя рассказываю. Он твой, твой, я просто хотела тебе больно сделать. Богдан Олегович, нужно идти. Подает голос парень в форме. Из-за слез лицо Богдана превращается в мутное пятно, и я не вижу его реакции. Слышится скрежет отодвигаемого стула. Он встает. «Богдан!» Я громко всхлипываю и, вскочив, бросаюсь к нему. Цепляясь за его руки, жмусь к нему животом. «Я тебя люблю очень! Пожалуйста, прости, что соврала! Пожалуйста! Ты должен простить!» Рыдание прокатывается по всему моему телу, потому что он гладит меня по лицу. «Хватит, Ань!» Его голос звучит заботливо, совсем как раньше. «Тебе рожать скоро, и нельзя волноваться. Сюда больше не приходи. Поняла меня? Приедешь еще раз, тебя не пустят». Он твой, твой. Как заведенная, повторяю я, намертво вцепившись в запястье. Богдан Олегович, это не положено. Богдан сжимает мои пальцы и мягко снимает их с себя. Ты меня услышала? Сиди у своей матери, фрукты лопай, и книжки читай. Живи нормальной жизнью, будь сильной. Как я не пытаюсь успокоиться, рыдания не прекращаются. Без него рядом мне становится холодно, И чтобы унять поднявшуюся дрожь, я обнимаю себя руками. Слышится громкий хлопок дверей, и тогда я понимаю, что Богдана увели.